глава 25 В споре с женщиной последнее слово может сказать только эхо и все же советую тебе собирать чемодан в конце концов приказал горохов и вышел аккуратно прикрыв за собою дверь. Александра хотела опять расплакаться, но передумала и позвонила в Москву Танюшке. «Ой, Тань, ты не спишь?» – вздыхая, спросила она. «Аська, ты!» – возликовала Татьяна и прозаически сообщила. «Не, не сплю!» «А что делаешь?» «Здоровью врежу!» – празднично воскликнула Танюшка и обыденно пояснила. «Ем на ночь борщ!» «Ух ты! Борщ!» «Да, я такой борщ сварганила!» Можно язык проглотить, совсем как узинки. А я давно борща не варила, пожаловалась Ася, чувствуя, как внутри нарастает потребность пойти на кухню и сварить борщ со всеми зинкиными наворотами, со шкварками, пряностями, с лучком чесночком. Ноль недолго Александра предавалась кулинарным мечтам. Танюшка опустила подругу на землю. Да ты что, с ума что ли сошла? Какой тебе борщ? возмутилась она. «Тебе важным делом надо теперь заниматься!» «Каким делом?» – опешила Ася. «Ой, да ладно!» – пропела Танюшка. «Сколько можно от нас скрывать? Уже видели все тебя!» «Видели? Где?» «По телевизору, в новостях!» «Ишь, тихушница! Даже мне, лучшей подруге своей, не сказала!» Александра попыталась объяснить, как все произошло, но Танюшка слушать ее не стала. Да ладно, ладно, рассмеялась она. Не оправдывайся. Разумение сами имеем. Раз не сказала, значит, никак не могла. Но все равно мы за тебя здесь все очень болеем. Смотри, не давай спуску на халу хайлайтеру. А борщ – это дело простое. С этим мы справимся и без тебя. После оптимистической отповеди Ася не решилась признаться подруге в том, что завтра первым же рейсом вылетает в Москву. Она металась по номеру, пробовала улечься в кровать, но грустные мысли не давали покоя. Какой уж тут сон! Из головы не выходил и Игореха. «Почему он мне изменил?» – недоумевала Ася. «Он же любит меня! Каждый день признавался в любви, а сам стерлить увел у Горохова. Бедный Горохов! У Игоря две одинаковые бабы, а у Горохова ни одной!» Вспомнив, как он с ней поступил, Ася злорадно подумала ему дурачку и надо. Сам заслужил. От хороших мужиков женщины не уходят. Хотя не похоже, чтобы этот Горохов был еще хуже моего Игорехи. Да хуже уже не бывает, мысленно заключила она и громко воскликнула. Да чего же хочется мне борща? Хоть бери и вари. А почему бы и нет? Прошлепав на кухню, она обнаружила, что холодильник пустой. А что если позвонить Зинке? С тоской подумала Ася. Пусть Зинка еще раз рецепт свой расскажет. Потом спущусь вниз и прогуляюсь по магазинам. Может, какие-то и открыты еще. Вот куплю все для борща». На самом деле, втайне от себя Александра мечтала пожаловаться подруге на свои беды, но как бы не так. «Аська, ты?» – воскликнула Зинка и давай ей петь дифирамбы. Когда же Александра заикнулась про борщ, Зинаида энергично ее отругала, заключив «Ты слишком важная птица теперь, чтобы возиться с борщом!» «Да я, может, на днях возвращаюсь в Москву!» – прохныкала Ася. «Зачем это?» Зинка с такими испуганными интонациями задала свой вопрос, что признаться в поражении Александра уже не решалась. «Устала я!» – пролепетала она. надоело «Даже думать об этом не смей!» – приказала Зинаида. «Своим возвращением ты всех нас предашь! Мы теперь только и ожили! Лишь сейчас у нас и пошла настоящая жизнь! Мы гордимся твоими успехами, как своими!» «А она возвращаться собралась!» После разговора с подругой Александре даже борщ варить расхотелось. «Нет!» – решила она. «Возвращаться мне и в самом деле нельзя!» Она позвонила Горохову и попыталась еще раз его убедить. «Ну и настырная же ты баба!» – рассердился Горохов. «Все уже решено! Прямо сейчас я доложу шефу, а ты собирай чемодан!» Ася ему пригрозила. «Если доложишь, очень о том пожалеешь Не смеши меня!» – рассмеялся Горохов. Однако, вешая трубку, подумал. «Баба, она напористая и дурная!» Но с другой стороны, что эта домохозяйка может мне сделать? Ничего, пустые угрозы. Срочно докладываю сложившуюся обстановку шефу. С этой мыслью он вышел из номера, решительно пересек коридор, вызвал лифт и спустился в холл. Здесь его одолели сомнения. Закурив сигарету, Горохов задумчиво прогулялся по курительной комнате и убедил себя, наконец, что он прав. Энергично погасив высокой напольной пепельницы окурок, он покинул отель. Отправиться на связь с шефом Горохов решил пешком. Благо, вечер был теплый, да и путь недалекий. У ближайшего перекрестка он остановился, услышав шаги за своей спиной. Оглянуться он не успел, могучий удар свалил его с ног. «Чёртова баба! Как ей удалось!» Подумал Горохов, теряя сознание. Наплакавшись после разговора с Гороховым, Александра незаметно уснула. Разбудил её Брэдфорд. Обычно он по утрам звонил, но теперь сам явился, нарядный, благоухающий, с напомаженными усами, радостный, как обычно. Впрочем, на этот раз он был в особенно приподнятом настроении. Чувствовалось, что у него есть сюрприз. Прямо с порога бредфорд громко воскликнул. «Александра, почему ты в постели? Ты знаешь, какой нынче день?» Ася привыкла уже, что по имени-отчеству он обращался к ней лишь при свидетелях. Наедине же сэр Генри не церемонился. Уловив такую тональность их отношений, она вела себя с ним как с близким и очень любимым другом. Могла и к черту послать, а порой даже и дальше. Вот и на этот раз она закричала. «Сэр Генри, отстань! Не до тебя!» «Не до меня!» – радостно удивился Брэдфорд. «Тогда кто же тебе сообщит, что сегодня на занятие гипнотизера отправляться не надо?» Ася вздохнула. Торжествуя, он рассмеялся. «Ну, каково сообщение? Что скажешь теперь? Тебе уже до меня?» «Знаю уже и без тебя. Отстань!» Пряча голову под подушку, буркнула Ася, не замечая, что безмерно огорчает старого друга. «Знаешь? Так ты уже знаешь!» «А я хотел тебя первым порадовать!» «Порадовать чем?» – подумала Ася. «Не моим же отъездом в Москву он надеется меня радовать!» «Нет, сыр Генри, видимо, знает нечто иное!» Высунув голову из-под подушки, она спросила, «Что ты хотел сказать?» Брэдфорд с пафосом сообщил, «Сегодня утром мы получили отличнейшее предложение!» Господин Кармек пожелал провести с госпожой Ушаковой Диспут в прямом эфире. Кармайк? Кто это? Удивилась Ася. Разве я его знаю? Безусловно. Я вас знакомил на приеме у лорда Августа. Кармайк – крупный промышленник и, если верить слухам, нечистоплотный биржевой спекулянт. Ах, так это тот напыщенный старикашка, который хвалил мою речь. Он баснословно богат. «Нашему обществу чрезвычайно лестно его внимание и полезно. Ты должна провести с ним диспут. Эфирное время он уже оплатил». «Я должна провести с ним диспут? Кому это я так задолжала?» «Нашему обществу». «И когда предполагается это событие?» Бредфорд радостно сообщил. «Завтра вечером». «Как такое возможно?» подумала Ася. «Уже сегодня я должна быть в Москве!» «Где Горохов?» спросила она. «Ах, при здесь твой грубиян Горохов?» отмахнулся сэр Генри. «Я не видел сегодня его!» «Ах, вот в чем дело!» «Александра, надеюсь, ты соглашаешься?» «Отказаться нельзя!» «Почему?» «Кармек уже благотворительствовал!» «Он перевел на счет нашего общества приличную сумму!» Александра сделала вывод. «Значит, Горохов в Брэдфорду ничего не сказал. А может, он передумал меня отправлять? Или еще раздумывает?» «Мужчины сотканы из сомнений. Я должна этим воспользоваться». «Ой, раз деньги уже на счете, тогда я согласна!» Зевая, сказала она. «В таком случае вот тебе тема диспута и вопросы!» Воскликнул сэр Генри, протягивая Александре папку. «Я тебя очень прошу, хорошенько, друг мой, подготовся. «Сразу же и начну, как только ты, мой друг, меня оставишь одну!» «Да-да, я немедленно ухожу, чтобы твоего драгоценного времени не занимать!» Как только Бредфорд почему-то на цыпочках, вышел из номера, зазвонил телефон. «А вот и Горохов», – подумала Ася, нервно снимая трубку. Но это был совсем не Горохов. «Вы уже просмотрели вопросы диспута?» – строго спросил незнакомый мужской голос. Она сообщила, «Я только что их получила». «Пожалуйста, просмотрите прямо сейчас». Ася взяла папку, достала бумаги, текст был на русском. Бегло пробежав страницу глазами, она удивилась. «Что это за диспут такой?» «Послушайте», — спросила она, — «что это значит? Здесь не только вопросы, но и мои ответы». «Да, это так». «Вы что, взялись за меня отвечать?» «Вы правильно поняли. Ваши ответы должны быть только такими, как написано в переданных вам бумагах. В противном случае...» «Снова шантаж!» Ася похолодела. «В противном случае что?» Зло спросила она. «Ваш помощник Горохов будет убит!»